Глава третья. Развилка туннелей приближалась. Лорд Гун так и не подошел к командному трону, но по мостику Храфанкеля теперь разносились его приказы. Два адъютанта Ярла оставались на вершине широкой лестницы, которая вела на командную платформу. Хоть им было неуютно рядом с войнами Гримдра, они вернули оружие в ножны. С появлением настоящего выбора, Насчет которого приказы инструкции Русса не давали указаний. Все волки подчинялись ярлу Гуну. Гун внимательно изучал схемы Авгура. Суживающийся газовый туннель уходил вниз, извиваясь, как вынутые кишки, прежде чем достигнуть сферической полости диаметром в несколько сотен километров. От нее тянулись два ответвления. Одно разворачивалась и вело дальше, в центр туманности. Другое уходило, согласно Авгурам, к ее границе. Маневр будет непростым. Флоту придется пройти через вход в полость, не потеряв больше ни одного корабля от воздействия газовых облаков, так как для предстоящей битвы потребуется каждый ленс и каждая макропушка. Как только волки окажутся в пустоте, бежать будет некуда, ни мелей, на которые можно сесть, ни коррозии, уничтожающей пустотные щиты, только окончательная расплата. А в ее центре храфанкель. Гун знал, как далеко готовы зайти волки, что они истерпят ради победы над своими мучителями. У вас больше кораблей подумал он, глядя на преследующий их авангард Альфа-Легиона. «Больше орудий, позиционное преимущество, но хватит ли вам мужества?» «Начать построение!» — приказал Ярл. Приказ разошелся по нежестоящим чинам и далее по флоту, и корабли приступили к маневру. Большую часть погони Рагнарог и Храфанкель находились в арьергарде, чтобы отразить любой удар со стороны быстрых крыльев Альфа-Легиона. Но теперь два линкора начали выдвигаться вперед, обгоняя окружавшие их эсминцы и готовясь возглавить авангард. Действующие тактические схемы, выработанные для ограниченного пространства, изменили на стандартные для открытого космоса. До пересечения туннелей, Было все еще далеко. Выход из туманности находился еще дальше, но в голове Ярла уже вырисовывался план. Флот выйдет из Алаксеса, быстро сбросит скорость и выполнит полный разворот. Когда покажется Альфа-Легион, волки сосредоточат весь огонь на точке выхода, уничтожая столько кораблей, сколько смогут. Предателям хорошо достанется. Может, силы флотов не сравняются, но двадцатый заплатит сполна. После этого бойня начнется по-настоящему, на близкой дистанции и один на один, вакханалий, отказывающих счетов. «Хватит ли вам мужества?» — снова подумал Гуннар, повторяя слова про себя словно мантру. «Я сомневаюсь в этом». «Ярл!» «Вмешался кто-то с сенсориума. Они реагируют!» Ярл посмотрел гололитические данные и увидел медленное приближение авангарда Альфа-Легиона. Предатели явно видели то же, что и волки. Разветвление — шанс для выхода из тупика. Гун свирепо улыбнулся. Он увидел, как ускоряются фрегаты, вырываясь вперед, чтобы уйти с траектории огня, Следующих за ними гигантов. Вы уже не сможете остановить это, пробормотал он, тихо обращаясь к преследователям, и следя за тем, как движутся светящиеся руны, как камни на регицидной доске. Никто не сможет. Они втащили тело через противовзрывные двери в ближайшее помещение. Рунические хранители вышли, оставив Ква наедине с лазутчиком. Рунический жрец прислонил темного ангела к стене. Останки шлема и горжет держали его голову прямо. Из открытого рта текла кровь в перемешку со слюной. Ква схватил темного ангела за челюсть и приблизил наконечник посоха. На разбитое лицо воина упала тень черепа. Отчего тот стал походить на мертвеца? «Просыпайся!» — прошептал Ква, подняв подбородок темного ангела. Жрец чувствовал слабогоревшее пламя души воина. Погасить его не составит особого труда. «Возвращайся!» — сказал Ква, погрузившись в разум пленника. Он увидел душу, бегущую перед ним мелькающую, словно олень, меж деревьев. Волк бросился в погоню. Он петлял между призрачными стволами и звал. Фантастический пейзаж не походил на леса Фанриса. Он был густым, зеленым, таким же древним, как кости мира, в котором он находился. Рунический жрец схватил убегающую фигуру, развернул ее и вырвал из зеркального царства в мир чувств. Темный ангел пришел в себя, выкашливая кровь и вращаясь стеклянными глазами. «Держись!» — приказал Ква. Его рука скользнула по обнаженному горлу темного ангела, ощутив силу его пульса. «Я не разрешал тебе умирать!» Воин минуту непонимающе смотрел, дезориентированный и задыхающийся. Ква ждал, сохраняя барьер между мирами, чтобы не дать душе темного ангела ускользнуть в нижний мир. Постепенно его дыхание нормализовалось, кровотечение остановилось, взгляд прояснился. — Как тебя зовут? — спросил Ква. Темный ангел не ответил. — Не похоже, чтобы он понимал... — Как тебя зовут? — снова спросил Ква, в этот раз добавив словам нотку властности, принуждая сказать правду. — Орманд! — прохрипел Лазучик, снова откашливая кровь. — Ты из Первого Легиона. Как видишь. Что ты здесь делаешь? Могу задать тот же вопрос. Ква отпустил челюсть Орманда. «Если бы твой шлем не был разбит...» «Ты убил меня!» Орманд снова закашлял. «Да, это был риск!» Ква перевел взгляд на его доспех. Символика шестого легиона была весьма похожей. «Это все еще может случиться!» Орманд посмотрел на него. Дыхание легионера нормализовалось. «Предатель или лоялист?» То! «Сейчас это единственный вопрос. Кто командует бойцовыми псами? А Гидрой?» «На твой ответ не имеет значения. Мы получили информацию. Мой двойник на Альфе выполнил то же задание. Вот только его поймали раньше меня. Возможно, они оказались быстрее. В конце концов, их для этого и создали». Ква прищурился. «Ты не знаешь, что произошло, ведь так?» «Просперо! Сгорел! Галактика расколота штормами! Два легиона вошли в туманность Лаксес, вцепившись друг к другу в глотки! Терра отрезана, и все мечты превратились в кошмары! Что бы ты сделал на нашем месте?» Ква начал понимать. «И есть другие! Намного больше!» Где? Орманд попытался подняться и не смог, снова прислонившись к стене и шумно дыша. Вы ничего не знаете об этом месте. Алексея! Крепость! В ее недрах есть сокровища. Лев осмелился предположить Ква, схватившись за слабый шанс. Несмотря на вражду между Львом и Джонсоном и Русом, вдвоем они, несомненно, смогут изменить ход событий. На лицо Арманда вернулась горькая улыбка. «Лев! Откуда мне знать?» Он придвинулся, словно заговорщик, который наслаждался обменом секретов. «И мне безразлично, ведь я плевать на него хотел! Все мы!» Видимо, Аква выдал свое удивление. Потому что в налитых кровью в глазах урманда сверкнуло удовлетворение. Если хочешь правды, то вот она. Нас отправил сюда протектор Калибана, выполняя позорные приказы, которые устарели раньше, чем были отданы, и мы подчиняемся ему, и по его воле вы будете жить или умрете. Арманд холодно улыбнулся. «Знай вот что, жрец! Вы оказались среди армии Лютера!» Рус с Бьерном вошли на командный мостик в тот самый момент, когда до развилки оставалось менее 5000 километров. В первую минуту их никто, кроме часовых, не заметил. Глаза остальных людей были прикованы к носовому окулюсу, гололитическим проекциям и отметком позиции флота на тактических экранах. Довольный, Рус выждал минуту, оставаясь в стороне вместе с Бьорном и парой истинных волков. Лорд Гун первым уловил их запах и повернулся. Следом тоже сделали остальные, приветствуя возвращение примарха со смешанными чувствами шока и облегчения. «Что у нас здесь, гун?» — спросил Рус, с важным видом направившись к трону. «Когда я в последний раз слышал о тебе, ты был на Рагнароке, как и полагалось». Гун сверлил Руса взглядом, по-прежнему стоя одной ногой на платформе командного трона. «Вот выход из туманности, повелитель! Пустота зовет нас!» Бьорн не отходил от примарха ни на шаг продолжая внимательно наблюдать за остальными войнами. Атмосфера на мостике гудела от напряженного ожидания. Войны принюхивались друг к другу, определяя вероятность применения силы. Эсир и Скрир подошли поближе к своему командиру. Гримнер и его люди сделали то же самое. — Выход! — задумчиво повторил Рус, глядя на проекции. И вход. Кажется, у нас есть выбор. На лице Гунна мелькнуло раздражение. Вы, конечно же, шутите? Руса оглядел мостик. Румяное лицо светилось радостью, но под ней угадывалась жестокость. Думаю, время для шуток прошло, Гуннар, сказал примарх. Фреки и Гарри не отходили ни на шаг от повелителя. Рус посмотрел на тактический дисплей, которые мерцали полупрозрачными проекциями. «Мы повернем и направимся вглубь туманности». «Нет!» — непроизвольно взорвался разочарованный лорд Гун. «Есть другой путь!» «Мы уже пытались! Разве нет?» — понизил голос Рус, словно предлагая Ярлу отступить без конфронтации. «Гун! Никто не сомневается в твоей отваге, но поверь мне, в этот раз ее будет недостаточно!» Гун посмотрел на быстро приближающиеся разветвления туннелей. «Маневры! Спланированы!» — не отступал Ярл. «Их можно изменить!» «Не сейчас!» Лицо Гуна исказил гнев. Он проигрывал поединок, ведь его задумки не сработали. «Где вы были, повелитель? Приказы были отданы!» «Тебе следовало научиться доверять. Мы не покинем туманность и направимся в ее глубины!» «Нет, не направимся!» — оскалился лорд Гун. Старый воин почти не уступал величественности своему примарху. Он был на голову ниже и не такой крупный в доспехе но покрытое шрамами лицо и длинные клыки выдавали в нем закаленного бойца. — Мне плевать, что говорят руны. Мы достаточно убегали. Это был открытый вызов. Бьорн почувствовал, что его молниевый коготь дернулся почти невольно и услышал хриплый рык истинных волков. По всему мостику легионеры безмолвно приготовились. Но Рус не стал тянуться за оружием. Он небрежно подошел к гуну, демонстрируя расслабленные и пустые руки. — Тебе пришлось нелегко, — сказал он по-прежнему тихим голосом, — но предупреждаю, держи себя в руках. Мой щитоносец должен быть рядом со мной. — Оно же рядом, — сказал гун бросив испепеляющий взгляд на Бьорна, Взгляд примарха потемнел. «Возвращайся на Рагнарог! Это приказ!» В этот момент расстояние между ними измерялось шириной ладони. Лорд-гун с каменным лицом смотрел снизу вверх на волчьего короля. «Вот так все и начинается», — сказал ему примарх. С обиды, настоящей или воображаемой. Она растет, и есть силы, готовые питаться ею. Думаешь, с Хорусом было иначе? Он совершил ошибку, всего одну, и это был конец. Не уподобляйся ему, брат, вспомни свои клятвы. «Нас создали для сражений», — прошептал Гун. Его неповиновение... Постепенно сменялось отчаянием. Совершенно верно, ответил Рус, положив руку на плечо Ярлу. Но вот что нас отличает от 12-го легиона. Мы выиграем свои битвы. Ты мне понадобишься огонь. Это будет твой триумф. Затем он наклонился и что-то прошептал на ухо Ярлу. Бьорн стоял слишком далеко. Чтобы расслышать, но сказано было всего несколько слов. Когда Рус снова поднял голову, выражение лица Гунна изменилось. Его все так же было сложно прочесть, но неповиновение исчезло. Рус отвернулся и обратился к присутствующим на мостике. Направляемся в глубь туманности, выкрикнул примарх. Нам показали путь и мы пойдем по нему. Посмотрите в иллюминаторы. Враг знает наши намерения увеличить скорость до полной, перестроить флот в оборонительное построение. Они погонятся за нами, как только поймут, что мы делаем. По всему мостику треллы бросились выполнять новые приказы. Войны Гримнера расслабились, оставив позиции, занятые для защиты примарха. Как только корабли легли на новый курс, сработали ревуны тревоги, палуба задрожала, это увеличивали мощность плазменные двигатели в ответ на новый приказ.